«Такие условия кажутся какими-то уж слишком удобными для меня». Проговорив это с сомневающимся тоном, Тацио показал Кёртису, что хочет объяснений. Кстати говоря, он использовал уникальное местоимение «я» — «ваташи», вместо формального «я» — «джибун». Во-первых, учтя тот факт, что у Кёртиса было мало опыта в японском, но также это было отражением того факта, что психологическая дистанция между ним и силами самообороны постепенно увеличивалась. «Ты так считаешь?» Тацио выразил вслух свои истинные чувства — Однако снатор Кёртис, похоже, был другого мнения. «Хоть я и сказал, что организую корабль, который доставит до места, но наш корабль не сможет участвовать в атаке против военного объекта нашей страны. Само собой. Разумеется, я обещаю полную поддержку в плане снабжения, однако сам захват тюрьмы Миду и базы Перлэнд Хермес я целиком и полностью оставляю на тебя, Шибадана, и на людей из семьи Юцуба». Эти слова Кёртиса смутили Тацию. Он говорил так, будто это естественно, что семья Юцуба окажет Тацию поддержку. Да, формально Тацую сделали сыном главы семьи Цуба. Если знать только поверхностные факты, то, естественно, будет думать, что семья Цуба вышли для него подкрепление. Но Уайетт Кёртис, по его собственным словам и по словам Алины, является политиком, обладающим сильным влиянием на внешнюю разведку США. Действительно ли он не знает о том, что до недавнего времени внутри семьи Цуба к Тацую относились прохладно? И я в некотором смысле беру на себя все резкие начала войны со Штатами. Но теперь следует сосредоточить всё своё внимание на этом разговоре. Услышав продолжение слов Кёртиса, Татсу отправил в дальний угол сознания все сомнения, возникающие в его голове. «Самая ответственная часть возлагается на вас, поэтому с моей стороны будет естественно взять на себя подготовку и устранение последствий. Я понял ход ваших мыслей и ваше превосходительство, но зачем вам нужно заходить так далеко и организовывать побег из тюрьмы майора Конопуса? Я слышал от мисс Шилд, что тюрьма Мидуэй... Это место для заключённым ничего не угрожает. И если это так, то вместо побега из тюрьмы, который в дальнейшем может оставить пятно на репутации, разве не лучше будет стремиться к освобождению политическими средствами, хоть это и займёт больше времени. Тюрьма Медое действительно такое место, где заключённым никто не навредит. Наоборот, можно сказать, что за здоровьем заключённых там следят на уровне, несопоставимом с обычными тюрьмами. То, что ты сказал, Шебаданов, является логически правильным и мудрым выбором. Вы имеете в виду, что дело не в логике? Кёртиш широко улыбнулся от комментария Татсы. Именно. Ты довольно понятливый для своего юного возраста. Дело не в логике. Тут проблема в чести. Можно подумать, что это какие-то глупости, но когда запятнанная честь заставляет тебя замолчать, это равносильно политическому поражению. Сама по себе отправка родственников в тюрьму уже является унижением. А если при этом осуждённый к тому же и невиновен, то это уже как оскорбительная провокация. Будто говоря, "Мы тебя не боимся". Политики не должны игнорировать оскорбления. Не должны позволять смотреть на себя свысока. Это значит, что в связи с вашей политической жизнью вам необходимо, чтобы майор Конопос был освобожден как можно быстрее, причём не таким способом, когда его отпустила бы сама посадившая в тюрьму страна». Услушав попавшее в десятку замечаний от отцы, Кёртис прошептал «Превосходно. Эксцелент. Совершенно верно. Как политик я не могу ждать, когда его отпустят по завершению срока заключения». Но это не единственная причина. Кёртис сделал паузу и протянул руку к стакану на устоявшем он столе, но не потому, что ему было трудно продолжить говорить, а просто потому, что захотелось пить. В настоящее время в военные круги моей страны загрязнены паразитами. Возникло впечатление, что голос Кёртиса стал более серьёзным. Начавшееся со зловес распространение размножения паразитов пока что прекратилось, но их влияние продолжает расти день за днём. То отцу это не удивило. Без значительного присутствия паразитов не состоялась бы атака на Мейкидзимо, и Минору не помогли бы с побегом из страны. Штаты — демократическое государство, и армия и правительство делают всё ради людей. Всякая нечисть не должна монополизировать там себе места. Нельзя дать им там хозяйничать, нужно это прекратить. Хорошо, я вас понял. Кёртис разговорился в свойственной старикам пылкой манере, на что Татсу ответил ему согласием успокаивающим тоном. «Помимо вызволения майора Конопуса, вы также хотите уничтожить паразитов, которые помогли с побегом куду-минору? Сможешь это сделать?» С надеждой в голосе спросил Кёртис. «Думаю, это и так неизбежно случится в ходе достижения моей цели». Такой ответ Тацию не означал какое-либо хвостовство силой, просто он так выразил непрямое согласие. «Если мы оба достигнем желаемых нами результатов, то я хотел бы попросить о хороших отношениях и в дальнейшем». Сначала Кёртис сказал как-то расплывчато, «Если это дело завершится так, как мы оба желаем, то я обещаю, что моя фракция встанет на сторону невесты Шиба Дано, когда та станет главой семьи Юцуба». Но сразу же после этого озвучил конкретные условия. Такому предложению Татси уже не мог не удивиться. Это означало, что сенатор СШСА, да ещё к тому же и влиятельный политик, имеющий сильное влияние на ЦРУ, станет покровителем Миюки. Хаяма сама. Татси хотел спросить у Хаямы, дала ли Майя на это согласие. «Госпожа в курсе». Но хаям определил его ответи франше. Ваше превосходительство, я готов взять на себя задачу по спасению майора Конопуса. Прямым текстом сказал Тацу, не внося никаких неясностей. Это также означало полный отказ от варианта не помогать Конопусу. Однако Тацу не мог ответить нет на предложение, которое укрепит положение Миюки. Прямоно благодарен. Кёртис встал и протянул правую руку, Тацу тоже встал и пожал руку Кёртису. Корабль уже подготовлен. Через 3 дня к мягкой зиме подойдёт и сменнец. Подробное расписание отправлю позже. Пообещал Кёртис статцы во время рукопожатия. Четверг, 18 июля. По прибытию на службу Казама первым делом был вызван в кабинет командира бригады. Подполковник. Знаете ли вы с натрас-Шейса, уай это Кёртиса? Получив сразу же после приветствия такой вопрос, Казама задумался на несколько секунд. Насколько мне известно, это влиятельный политик, состоящий в консервативной фракции ястребов, который по слухам является закулисным директором ЦРУ. Э, что там с этим сенатором Кёртисом? Вчера он побывал в Японии с неофициальным визитом. Неофициальным? Он приехал для обсуждения того, как реагировать на действия НАСС. Предполагаемый казамэй ход событий тоже был вполне возможен, но Сайки не восприняла это серьёзно. Она продолжила говорить, проигнорировав слова Казамы. Похоже, что отдел разведки не смог отследить всю активность сенатора Кёртиса. Однако, предположительно, вчера вечером он вошёл в контакт с семьёй Йцуба. С Йцубой. Человек, предположительно из ближайшего окружения главы семьи Йцуба, был замечен за разговором с секретарем-переводчиком сенатора Кёртиса. Предположительно, то есть это не подтверждено. Похоже, что использовалось какое-то незаконное устройство глушения, так как не удалось сделать фотографии. Хоть она и сказала про незаконные устройства, но скрытая фотосъёмка тоже противозаконна. Полученные таким путём фотографии не могут быть использованы в расследовании против иностранных политических деятелей. Однако, согласно докладу следившего агента отдела разведки, это почти наверняка был некий Хайяма Тадонори, приближённый Юцубу Майи. Тот Хайяма, который руководит прислугой в главном доме Юцубы, крупная фигура, всего лишь слуга одного из десяти главных кланов, не нужно проявлять чрезмерную обидтельность. Холодным тоном отрезала Сайки, но в её тоне также просматривалось небольшое количество блефа. Хаяма в своё время тайно помогала в той самой войне, которая привела к распаду дахана и к тому, что её отцу стали называть неприкасаемыми. Её можно было назвать неким офицером тыла, который помогал тогдашнему главе семьи Ицубиган за, занимаясь подготовкой средств для проникновения и выбирая эффективные цели для атаки. имеющее прозвище Серебряная лиса, не являющееся искусным стратегом Саэки, не должно было так пренебрежительно относиться к этому человеку. Но оказаманю стало зазвучать это в слух. У него всё же присутствовало чувство сдержанности по отношению к вышестоящему офицеру. Если в такое время сенатор Кёртис вступил в контакт с семьёй Цуба, вместо этого Казама изложил свои выводы, сделанные из только что услышанной информации. то, может быть, он попросил семью ЦБ уничтожить паразитов, заполонивших американскую армию? В обмен на это он дал согласие на нападение на тюрьму Мидуэй и предоставил средства для погони за Кудо-Минору. Но почему Уайт Кёртис пошёл на такую сделку? Говорят, что сенатор не только политически консервативный, но ещё и религиозно-консервативный политик. Для человека с подобными убеждениями само существование паразитов является неприёмлемым. Своими рассуждениями Коза много дал, только часть мотивации Кёртиса. Однако содержание сделки он угадал почти полностью. Острая в чистку от паразитов с помощью внутренних войск, неизбежный получишь клеймо разжигателя внутренних распрей. Поэтому он решил поручить уборку семье Юцуба. Это тоже, но на мой взгляд, это просто результат подсчёта боевой силы. Как вы и сказали, ваше превосходство, если мы попытаемся уничтожить паразитов самостоятельно, то дружественного огня не избежать. Нельзя просто так отправить большое количество войск, так как это повлечёт за собой ухудшение репутации. А Татце в одиночку имеет силу сопоставимую с целой армией. Если ему не нужно будет беспокоиться о пути туда и обратно, то он в одиночку легко разрушит одну-две военные базы за один заход. То есть цельювая это Кёртиса, König что же собравшихся на базе на северо-западных Гавайских островах паразитов руками Шибитацу. Думаю, что-то вроде того. Нельзя позволить Шибитацу сделать нечто такое. Тон голоса Сайки был раздражённым, но каким-то слегка напористым. "Я опасаюсь, что вмешательство японского волшебника во внутреннюю борьбу за власть в Америке может быть ошибочно воспринято правительством США как некое послание, а это нежелательно". Похоже, Сайки сама почувствовала, что из-за этой недосказанности она выглядит слегка истеричной, поэтому добавила небольшое пояснение. Но её истинным намерением было нежелание дать семье Цуба заполучить сильные связи в американском политическом мире. По крайней мере, так подумал Казан, когда услышал слова Сайки. Сайки не знала, как Казан воспринял её слова. В этот момент её сознание было погружено глубоко в её мысли. Шиботацу, не поднимая взгляд, будто разговаривая сама с собой, она назвала имя Тацуи. И в тот момент, когда Казан о посмотрел на неё, она продолжила: "Вызовите вокака собавого офицера Агура. В обычное мирное время в районах вне боевых действий у армии нет права вызывать к себе гражданских". Однако, чтобы Тацуя мог быть участником боевых действий, ему на особых основаниях присвоили статус солдата. Если использовать это в качестве предлога, то можно вызвать Тацую на военный суд, или можно просто вызвать, как вышестоящий офицер вызывает подчинённого. Однако в данный момент ситуация не соответствует условиям, предусмотренным в Положении об особых обязанностях. Для вызова необходим повод. Что мне ему сказать? Казама сомневался, что стоит злоупотреблять статусом особого офицера в текущей ситуации. когда конкретная угроза со стороны Нового Советского Союза уже миновала. Скажите ему, что это будет допрос, необходимый для снятия подозрений в тайных связях с иностранными силами». «Понятно. Полный бред», — подумал Казама, но возражать не стал.